Глава восьмая В 3.50 загудел телефон, и представитель штаба ВВС округа излом же доложил, что слышит нарастающий гул многих авиационных моторов, а вот сейчас над ним, плотным строем, проходят девять бомбардировщиков, не меньше сотни юнкерсы. Несмотря на то, что иного этот ранний звонок сообщить не мог, Именно в ожидании такого сообщения он и сидел сейчас на своем кп Рычагов почувствовал нечто вроде невесомости. Даже слегка зазвенело в голове. Сдернув трубку соседнего телефона, он отдал короткий, кодированный приказ командиру 41-й истребительной авиадивизии генералу Черных. За ним командиром 43-й Захарову и 45-й Ганичеву. По этой команде пошли на взлет все 700 истребителей округа. И-153, И-16, Миги, Яки и Лагги. Из Белостока, Гродно, Кобрино, сразу же из Минска, Барановича, Слуцка и Пинска через 10 минут. Строго по графику. И тут же начали раскручивать моторы 550 бомбардировщиков ДБ-3Ф, СБ и П-2. Три сотни тяжелых ТБ-3 пока ждали своего часа. Самое-самое раннее летнее утро, когда небо на востоке уже сильно зарозовело, а на западе еще темно-синяя мгла, когда просыпаются первые птицы и начинают что-то такое высвистывать и чирикать, а припоздавшие петухи торопятся докричать свое... Когда густая роса насквозь пробивает модные брезентовые сапоги и, пересиливая запахи бензина, масла и нитролака в кабины, залетает ветер, пахнущий полевыми цветами и печным дымком из ближних сел и хуторов. Не воевать бы в такое утро, а, к примеру, ждать первых поклевок на Нареве или Припяти. Замолотили воздух винты, взревели на взлетном режиме моторы, прижалась к земле под тугими струями воздуха, седая от росы трава. Началось. С трехкилометровой высоты в утреннем мгле на фоне сплошных лесов не сразу заметны плывущие внизу, километром ниже, ровные, как нарисованные на целлулоиде планшетов, «Девятки Ю-88» и «Хенкели-111». А потом, как на загадочной картинке, где, когда присмотришься, ничего, кроме основного рисунка, уже не увидишь, все поле зрения заполнили идущие, как на параде, бомбардировщики. Взблескивают в восходящем солнце фонари кабин, туманятся круги винтов... За плитами бронестекла флинт сидят молодые, бравые, прославленные в кинохрониках Ди-Дойче-Вохеншау, герои сокрушительных ударов по Лондону, Нарвику, Варшаве, Афинам, Роттердаму, 25 и 30-ти обер-лейтенанты, гауптманы и майоры, кавалеры бронзовых, железных, и рыцарских крестов всех классов и категорий, готовые к новым победам и очередным наградам. Четко идут, умело, красиво и без истребительного прикрытия. А зачем оно? Не курносах же и шаков боятся, что спят сейчас внизу, и которым не суждено больше взлететь. 800 должно их сгореть прямо на стоянках немногих действующих, давно разведанных вдоль и поперек заснятых аэродромов. Еще четыреста будут сбиты в воздухе, пятикратно превосходящим противникам. Так все и было. Поэтому надо думать, первое, что испытали герои Люфтваффе, успевшие увидеть, пикирующие на них и шестнадцатые, и чайки, удивление, искреннее и даже возмущенные, так ведь не договаривались. Ведущий полка свалился на крыло и, прибавляя тягу мотора к силе земного притяжения, обрушился вниз. Поймав в кольце прицела крутой купол пилотской кабины вражеского самолета, откинув предохранительную скобу с гашетки, майор впервые в жизни ударил огнем четырех стволов по живому, шевелящемуся там внутри стеклянного яйца. Юнкерс с разнесенным фонарем и с кромсонным пулями стабилизатором, нехотя накренился, медленно опрокинулся вверх брюхом, а потом, войдя в крутой штопор, посыпался вниз, так стремительно и неудержимо, будто никогда и не умел летать.